проснулись а рано явились рабочие варить асфальт и один из них в глинцевито засальном ватнике с преждевременными морщинами на почерневшем молодом лице злость похмелья вдруг кинулся ловить ребят зажарю в котле ленька не знал шутит асфальчик или нет и еле увернулся от его грязных рук в последнее время он научился действовать быстро не тратя лишних слов и движений В его жизни минуты решали много. Стоит разинуть рот, и получишь от кого-нибудь за трещину, опоздаешь на поезд, попадешься в мелком жульничестве, а то и совсем лишишься жизни. Ахнарь ловко выпрыгнул из котла. Убежали от пьяного, мрачно сопевшего рабочего и лохматый с товарищами. Всей стайкой побрели на базар. Фонари погасли, но в некоторых магазинах еще горел свет. Улицы были по утреннему пустынны. Там и сям виднелись дворники, подметавшие булыжную мостовую, белели окурки, бумажки из-под конфет. Посреди тротуара лежала перевернутая урна с вывалившимся ссором. На круглой тумбе трепалась оборванная кем-то пестрой театральная афиша. В смутном рассвете сипло заводской гудок на окраине. Торопливо шли рабочие со свертками, молочницы с бидонами на коромыслах. Бородатый тачечник провез на своей двуколке свежие овощи. На углу возле будки сладко зевал озябший милиционер. Гремя, сыпя искры, пронесся полупустой трамвай. «Вот и началась прежняя жизнь», — подумал Ахнарь без особого сожаления. В булочной огольцы выпросили хлеба, пожевали в сухомятку. Здесь стайка разбилась. «Ахнарь, лохматый и слюнтяй?» Белокурый подросток с круглым лбом и тонкими чертами интеллигентного лица. Отправились по дворам просить милостыню. И в одном месте сняли с веревки еще мокрую рубаху, повешенную хозяйкой для просушки. Рубаху эту сбыли торговки семечками на Большой Васильковской. Достали в помдете два талончика и пообедав двинулись на бесарабку. На углу, невдалеке от базара, перед пустым окном небольшого магазинчика стояла реденькая толпа. Что тут такое? Спросил Ахнарь мужчину с обкуренными усами в поддевке. Мужчина сердито засопел, отвернулся. Из разговоров огольцы узнали, что минувшей ночью этот магазинчик был ограблен. Воры намазали стекло тестом, наклеили бумагу и выдавили без труда. Забрали несколько десятков отрезов сукна, бархата и других материалов. Непман хозяин волосы на себе рвал. И здесь же, на панели, свалился в сердечном приступе. В конец разорили. «Ловко!» – сплюнув, сказал слюнтяй. «Вот это работают!» – завистливо подтвердил Не «Небось, такие ироды обкрадывали, как вот эти!» Вдруг, указав на огольцов пальцем, проговорила женщина в накинутом платке и бархатной шубейке. Они последний кусок изо рта вырывают. Пройти от них негде. И куда власть смотрит милиция? Никто к этому жулью мер не принимает. Люди стали коситься на беспризорников. Мужчина с обкуренными усами угрюмо подтвердил. Верно, так шайками и бродят. Честным людям я совсем не стало. Ты поймал нас? Огрызнулся Ахнарь. Вот сейчас поймаю твою рыло на кулак. Ноги вытянешь. И мужчина в поддевке заехал кулаком Леньки в ухо. Мальчишка отлетел с тротуара на мостовую, вскочил на ноги, ошалело крикнул. Ты чего? Буржуй проклятый! А гольцы в рассыпную кинулись к базару, оглядываясь, не гонится ли. Настроение толпы было решительное. Накостыляет по шеям, а там разбирайся. В голове у Ленки гудело. Болел ушибленный при падении локоть. «Двинуть бы этого усатого финкой в бок! Да опасно! Больно много народу поймают, еще самосуд устроят!» И Ахнарь отвел душу в отборной ругани, Усвоенной от шпаны. Затем все трое с особым смаком Вспоминали ограбленный магазинчик, Восхищаясь тем, как ловко обработали его воры. «Молочаги! Так этим буржуям проклятым и надо!» «Теперь шайка загонит отрезы, гулять будет, приоденется». «Вот как надо работать», — сказал Гарька лохматый. «А что мы куски из-за угла сшибаем, хапаем трепье. «Эх, фарт нужен», — вздохнул слюнтяй. Ты и маленькие мы. Нам бы хоть не магазин», — сказал Гарька. «Нам кошелек бы спереть. Вдруг сто рублей». «Эх!» «Купил бы я настоящую шоколадку!» «Видал, Непманцы ели, бумажка золотая, и, говорят, прямо тает во рту!» «Жизнь не пробовал!» «Что, Ахнарь, не сдрефил бы своровать деньги?» «Ты ведь финку носишь, говоришь, рундук брал!» Оба товарища смотрели на него вопросительно. Опять Ахнаря подвело вранье, но в этот раз он и не подумал изворачиваться. «Что я, хуже других?» Вдруг, прищурясь, весело сказал Ленька, и сердце его тревожно замерло. «Хоть сейчас! Спробуем, братва!» Некоторое время ребята шли молча. На обжорке Гарька Лохматый приноровился стащить с рундука свежую щуку. Но торговка, что есть силы, хватила его сучковатой палкой. Ее соседка выскочила из-за своего прилавка, пнула Лохматого кулаком в шею голец чуть не упал и еле унес ноги. Эх, нету, говорил он, размазывая по щекам злые слезы. Спахнул бы эту спекуляцию Скуластый, прыткий, горластый гарька и двигался уверенно и разговаривал напористо. Остальные огольцы молча признавали его главенство. Весь остальной день ребятам не везло. Лишь охнарю посчастливилось стянуть на развале сапожные колодки. Однако перепродать их не удалось. Спать в этот вечер, а легли голодные. Благо, хоть в асфальтовом котле было тепло. «Эх, «А жулики, небось, по квартирам ночуют», вздохнул Гарько, как бы продолжая дневной разговор. «В гостиницах номера снимают», вставил охнарь, вспомнив рассказ Федьки Монашкина о московских ворах. «Вот гулял я в чайную уют с блатниками». Знаешь, сколько денег у них? У Бордона в кармане целая пачка была. Заказывал у официанта, чего душа попросит. А после еще двое чемодан приперли и сумку. Открыли чемодан, а в нем шелковые наряды, разные духи в бутылочках, часы, кольца золотые, и чего чего только нету. С таких денег и дом собственный откупить можно. Эхо выпивали мы опять. Песни заказывали гармонисту. И хотя Ленька не видел Ни содержимого чемодана Принесенного ворами с вокзала Ни пачки денег у Бордона Он и сам был склонен Уверовать в свои слова «Да не у всех блатных такая туха, Сказал Митька-слюнтяй «Я раньше дома тоже думал Вроде вас А поглядел И на вокзалах под лавками ночуют И в ночележках с босиками И в развалинах Чего уж там!» Кто был слюнтяй? Откуда родом, а гольцы толком не знали. О себе он говорить не любил. И лишь было известно, что Слюнтяй когда-то учился во втором классе Минской гимназии. Отец его был то ли царским офицером, погибшим в гражданскую войну, то ли фабрикантом, то ли купцом, потерявшим состояние. С Слюнтяем мальчишку прозвали Забарскую Кость. Не все в его рассуждениях казалось понятным беспризорником. Возмутились они и сейчас «Много ты знаешь!» Воскликнул Гарько «Настоящие жулики не уступят Непманцам. Пальтишечка я тебе дам Ботиночки отойди подвинься На извозчиках гуляют С Марухом и Перестораном котлеты жрут Есть у них и такие Которые называются Медвежатники Несгораемые шкафья берут А там сразу миллион А то и цельный мешок денег Так он тебе в асфальтовый котел и полезет. Эх ты, щенок буржуйский!» И он, и Ленька засмеялись с видом превосходства. Слюнтяй лишь пожал плечами и сплюнул. В душе Ахнарь понимал, что Мичка, пожалуй, прав, но все-таки отказался с ним согласиться. Ему хотелось верить, что воры — отчаянные люди, спаянные благородным чувством товарищества и живущие припеваючи. «Иначе хоть топись!» На что ему тогда надеяться в жизни? На дом? Он и теперь не отказался бы поступить туда. Больно холодно становится на улице. Но мечты его уже поблекли. Рассказы Лохматова что-то сломали внутри. Рассчитывают на работу. И взрослых не берут. Многие заводы, шахты стоят. Единственное оставался просвет. Пугающий, как обрыв, и жутко манящий заглянуть в него. Заделаться деловым вором героем которые не знает страха и беспечно звенит в кармане шальной деньгой